Издательство Эксмо. Линет Нони. Тюремный лекарь. Книга первая. Мятежная королева. Сари Джанет Маас. Спасибо за твою щедрую дружбу, помощь и поддержку. Но главное, спасибо за то, что верила в меня, даже и особенно, когда я в себя не верила. Пролог. С сумраком пришла смерть. Возле реки девочка вместе с младшим братом собирали ягоды-осозники, а их отец, присев у кромки ледяной воды, пополнял запасы листьев алоэ. Судя по всему, успокаивающий гель им потом очень пригодится. Шипы растений исцарапали девочке всю кожу. Но за мыслями о предстоящем ужине она едва замечала боль. Её мама делала лучшее осозничное варенье на всём Вендероле. И девочка уже сейчас знала, что эта партия будет невероятно вкусной. Когда небо венчает луна, серебристые ягоды на вкус слаще всего. Ещё бы брат не уминал их за обе щёки, тогда бы они, наконец, отнесли ягоды матери и сполна насладились плодами своего труда. Они едва заполнили половину корзинки, когда тихий ночной воздух рассёк первый крик. Девочка с братом замерли. Он раскрыл рот, измазанный серебристым соком. Она беспокойно нахмурилась. Девочка перевела взгляд изумрудных глаз на отца, стоявшего возле студеной реки с огромной охапкой алоэ в руках. Тот смотрел не на мшистые растения, а на маленький домик на вершине холма, кровь отлила у него от лица. «Папа, что...» «Тихо, Керин!» — шикнул мужчина на сына, бросив алое и подбежав к детям. «Наверное, это просто Торелл с Зуликой играются. Но давайте лучше проверим». Чтобы он не собирался сказать об их старших братья и сестре, его прервал еще один крик и жуткий грохот, который было слышно даже внизу у реки. «Папа!» проговорила на этот раз девочка, подскочив, когда отец вырвал у нее корзинку и мертвой хваткой сжал руку. Ягоды разлетелись вокруг. Не успела девочка продолжить, как раздался пронзительный вопль ее матери. «Беги, Фаран! Беги!» Отец так сильно сдавил ее ладонь в своей, что девочке стало больно, но последовать приказу жены ему уже не удалось. из дома выбежали солдаты с обнаженными мечами, и даже в скудном лунном свете их доспехи отливали серебром. Десяток, не меньше. Много. Слишком много. Сквозь колючие кусты девочка дотянулась до дрожащей руки брата, липкой от сока осозники. Они в ловушке, бежать было некуда, Позади только ледяная река, слишком быстрая и глубокая, чтобы ее пересечь. «Все хорошо», — над треснутым голосом успокаивал их отец, пока приближались солдаты. «Все будет хорошо». А потом их окружили.